Глава 65. Но среди этих радостей, и надежд на процветание и добронравие потомства счастье вдруг его покинуло. Обеих их, дочь и внучку, запятнанных всеми пороками, зиму пришлось сослать. Примечание. Юлия старшая была сослана на остров Пандатерию близ Компании, и потом переведена в Регий. Юлия младшая на остров Тримерий в Адриатике. Агриппа-Постум сперва в сорент а потом на остров Планасию, близ Эльбы. Гая и Луция он потерял одного за другим через восемнадцать месяцев. Гай скончался в Ликие, Луции э, — в Массилии. Он установил на форуме перед собранием кури своего третьего внука Агриппу и пасынка Тиберия но от Агриппы за его низкий и жестокий нрав он вскоре отрекся и сослал его в Соррент. Примечание. Перед собранием курий. Другая форма усыновления, применявшаяся тогда, когда усыновляемый, был уже взрослым и самостоятельным человеком. Смерть близких была ему не так тяжела, как их позор. Участь Гая и Луция не надломила его. Но о дочери он доложил в Сенате лишь заочно, в послании, зачитанном Квестером, и после этого долго, терзаясь стыдом, сторонился людей и подумывал даже, не казнить ли ее. Примечание. Казнить дочь за прелюбодеяние было древним правом отца, восстановленным Августом. Любовник Юлии, Юл Антоний, покончил самоубийством. По крайней мере, когда... Около этого времени повесилась одна из ее сообщниц, вольноотпущенница Феба. Он сказал, что лучше бы ему быть отцом Фебы. Сосланный Юлий он запретил давать вино и предоставлять малейшее удобство. Он не подпускал к ней ни раба, ни свободного без своего ведома, и всегда в точности узнавал, какого тот возраста, роста, вида, и даже какие у него телесные приметы или шрамы. Только пять лет спустя он перевел ее с острова на материк и немного смягчил условия ссылки. Но о том, чтобы совсем ее простить, бесполезно было его умолять. В ответ на частые настойчивые просьбы римского народа он только пожелал всему собранию таких же жен и таких же дочерей. Ребенка, родившегося у младшей Юлии после ее осуждения, он не захотел ни признавать, ни воспитывать. А гриппу, который... Не становился мягче и с каждым днем все более терял рассудок, он перевез на остров и, сверх того, заключил под стражу. Особым сенатским постановлением он приказал держать его там пожизненно. А на всякое упоминание о нем или о двух юлиях он только восклицал со стоном «Лучше бы мне и безбрачному жить, и бездетному сгинуть», и называл их не иначе, как тремя своими болячками и язвами. Примечание «Лучше бы мне» или «Ада» — слова Гектора Парису «В подлиннике лучше б тебе».